Глава 33. Погоня. Удар моего орбитального монитора был настолько мощным, что снес даже несколько построек на космодроме. Конечно же, это была капля в море. Основные коммуникации остались нетронутыми. Да и целился я все таки не по ним. Но главное, нам удалось уничтожить перехватчики и несколько наземных пушек, а также внести панику в ряды противника. Теперь у нас есть еще несколько десятков секунд форы. «Карла, щит!» — скомандовал я, заметив нацеленную на нас зенитку. Робот отреагировал моментально, закрыв истребитель мощным энергетическим полем и тут же убрал его. Все правильно, энергии пусть и много, но она не бесконечная надо экономить машину тряхнула, но в целом удара мы можно сказать не почувствовали черт это же была обычная ракета разве она могла бы нанести нам хоть какой то вред пожалуй карло был прав когда никак не собирался на нее реагировать а из за моей команды зря потратили энергию ладно это уже не исправить но в дальнейшем надо постараться учитывать наши сильные стороны Тем временем ящерка заложила крутой вираж и понеслась прямо на обстреливающую нас пушку. Виски заломила от резкого перепада давления. В глазах помутилась, но я все же нашел в себе силы сконцентрироваться и разнести вражескую установку несколькими точными выстрелами. А Натари тут же рванула вверх, настолько стремительно, что даже стабилизатор перегрузок не успел сработать. То же, как и я недавно. Решила перестраховаться, не желая оставаться под прицелом, пусть даже и обычных противников. «Я, конечно, не жалуюсь», — начал я сиплым голосом. «Но давайте без подобного фанатизма». А Натари погасилась на меня, ничего не ответила, а только пожала плечами. Вроде как с каждым бывает. Тем не менее, она все же слегка убавила темп, прокладывая курс прямо к цели. В этот момент позади нас раздалась грязная ругань. «Ничего подобного, которое я еще не слышал». «Бедный робот», — подумал я. «Истребитель же двухместный». Карло все это время каким-то чудом держался, чтобы не метаться по кабине и не биться о стенки. Хорошо хоть, что перегрузки на него практически не действуют. «Ты цел, железяка?» — спокойно уточнила Анатаре. «Судя по звукам, да. Закрепись там уже как-нибудь. Мы еще не закончили». В этот момент очередное ускорение — вывела нас прямо к стоящим на земле истребителям. Девяносто девять аккуратных черных машинок, готовых взлететь в любую секунду. Зрелище по-настоящему завораживало. Вот только отвлекаться на красоту все же не стоит. «Огонь!» — крикнула ящерка и пошла на снижение. Я с каким-то даже упоением зажал пальцами пусковые кнопки, и огненный шквал прошелся по блестящим истребителям, не уничтожая их, но нанося значительный ущерб. По крайней мере, взлететь они теперь смогут не сразу. Нет, один все таки смогли уничтожить. Уровень нашего корабля сразу подскочил вверх. «Бей по пилатам!» — скомандовала Анатари, заложив небольшой вираж и открывая мне большее пространство для ведения огня. Мелькнула мысль, есть ли в этом резон, но обдумать в горячке боя я ее просто не успел. Вот они, темные фигурки, бежали к истребителям, некоторые на ходу стреляли по нам из бластеров неужели атака моего нового спутника настолько их сдержала черт побери у нас еще есть шанс спутать им как можно больше карт скорострельные пушки истребителя начали бить в пространство между стоящими вражескими машинами не давая пилотам возможности добраться до них Они пытались закрываться щитами, но орудия древних, казалось, их просто не замечали. То один, то другой пилот отправлялся на перерождение, а уровни нашего корабля вновь поползли вверх. Вот значит, что задумала ящерка. Увидев повышение отзорванной вражеской машины, она нашла способ ускорить этот процесс. Да уж, истребители с такой скоростью у нас бы точно уничтожать не вышло. «Но, несмотря на все успехи, против нас играла огромная разница в количестве. Пока мы громили Риккини в одном месте, других пилоты и стрелки преспокойно занимали свои места и шли на взлет. все таки наш корабль был один против почти целой сотни». «Пора уходить!» — заметил Карло, активируя щиты, чтобы отбить выстрел брата-близнеца нашего истребителя. «А вот это уже действительно может нанести нам урон. Так что робот прав». Еще повезло, что его щиты справились с атакой древних. все таки цари — это опасные ребята. А Натари явно была с ним согласна и, развернув машину, резко увела ее в сторону. И вовремя. Мы как раз стали мишенью еще для нескольких взлетающих истребителей. Одному даже удалось пробить защиту и повредить правое орудие. Однако рано я радовался. Если атаки по касательной Карла еще мог отвести в сторону, то вот прямые попадания пробивали даже его щит. «Истребитель у меня», – кинул я сообщение темному. Надеюсь, он не сильно расстроится, что мы пригоним ему слегка потрёпанную версию боевой машины. С другой стороны, в нашем договоре её состояние мы не обговаривали. «Отлично», – ответил он в ту же секунду. «Лови координаты. Я буду ждать тебя там». «Я закончил», – параллельно вышел на связь Кхаль. «Теперь ты должен мне 30 минут спаринга. «Так много?» удивился я, перекидывая тем временем координаты ящерки. «Я-то думал, что ты справишься там со всеми за пять минут». «Пришлось повозиться», — ответил Зеленоволосый. «К ним пришел на помощь еще один царь». и они сразу понял, что речь в данном случае идет о Светке. Но, конечно же, она не могла остаться в стороне, пока неизвестный пришелец уничтожает землян как мух и вступила в бой. Что же выходит, Халь победил ее?» Царь проклятий, уточнил я. Хорошо, что чат не передает эмоции. Он самый, ответил Халь. Точнее, она. Значит, все-таки Светка, и судя по тому, как спокойно ведет себя экзекутор, она проиграла и потеряла уровень. Что ж, неожиданно подумал я, теперь она хотя бы поймет, каково это, идти на жертвы ради необходимости. Нет, я не злорадствовал, ни в коем случае. Просто, видимо, Светка настолько часто в темную использовала меня в своих играх, что сочувствие к ней было минимальным. Тем не менее, внутри я закипел от гнева, который тут же нашел на кого выплеснуться. «Что ж, второй царь как раз компенсировал тебе все потраченное на меня время». Пусть зеленоволосый помог, но не стоит забывать, что он уже успел меня обмануть, да и победа над двумя царями ему явно дала немало. «Ты хочешь нарушить договор, Александр?» Пылавшая до этого внутри ярость покрылась коркой ледяного спокойствия. «Ты хочешь перестать быть моим партнером, Халь? Уверен. Сейчас в его голове идет анализ, что важнее – полчаса спарринга или сохранение хороших отношений на будущее. Он же понимает, стоит перегнуть палку, и такой лакомый кусочек вряд ли ему когда-либо еще достанется. Продолжать размышлять на эту тему не помешал удар в кормовую часть. Истребители Рикини гнались за нами и явно не планировали отступать. «Твой знакомый как будто предвидел такой скот ситуации», — довольно проговорила ящерка. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Я поняла, что знаю эту местность», — пояснила она Таре. «Там, где он назначил встречу, сплошные горные ущелья и настолько запутанные и узкие, что нам только на руку». «Сможешь увести нас от погони?» спросил Карла у ящерки. «На открытом пространстве нет», ответила она. «А там, куда мы летим, есть шанс». «Я снимаю с тебя все обязательства по этой сделке», пришло новое сообщение от Халя. «До связи». «Вот и отлично. Все-таки принял верное решение». Внезапно машина снова тряхнула, причем основательно. «Карла, как наши дела?» Я посмотрел на робота, даже развернулся специально для этого. «Слишком мощные атаки», <связываем> — невозмутимо ответил тот. «У нас на хвосте, как ты видишь, четыре истребителя». «И еще порядка двадцати идут следом», — перебила его ящерка. «И это тоже», <связываем> — согласился робот. «Но несмотря на наши маневры, эти четверо довольно часто выходят на ударную позицию, так что даже мне с такой кучей энергии довольно сложно удерживать защиту. А вдобавок еще и время действия щитов заканчивается. Суммарно осталось уже меньше минуты». «А, Натари!» — обратился я к ящерке. «Мы можем от них оторваться?» «У нас выше скорость, но они явно пользуются порталами. Так что только это нас не спасет. Впрочем, я могу включить полный форсаж». Невозмутимо ответила она. «Только это очень большой риск. Двигатель может перегреться в считанные минуты. А если сильно улечься, то и в секунды». «Выбора особого нет», — рассудил я. Придется рискнуть». «Сильнейший удар, сбивший нас с выбранной траектории, послужил наглядным подтверждением моих слов». «О чем я и говорила», — заметила Анатария, выровняв машину. «Теперь будут пытаться взять в клещи». Четыре истребителя вышли из порталов немного в стороне от нашего маршрута, и теперь вся восьмерка преследователей образовала широкое построение, постепенно начав зажимать нас с трех сторон. Если они все вместе откроют огонь, Карла их точно не сдержать. «Явно идут на форсаже, сообщила Анатаре. «Значит, тоже рискуют». Резко возросшие перегрузки известили о том, что наш истребитель начал набирать скорость. Преследователи, уже практически взяв нас в клещи, резко отстали и были вынуждены тоже ускориться. Началась гонка на пределе возможностей. Это понимали все. Судя по карте, лететь до точки встречи с темным нам еще около четверти часа. Кажется, совсем немного, но за это время нас могут сбить или же просто двигатель перегреется настолько, что... Даже не хочу думать об этом. Потеряем истребитель, а вместе с ним и помощь Темного. И пусть сейчас, благодаря преимуществу скорости, мы немного оторвались, отключать форсаж нельзя. Наши преследователи этого явно делать не собираются, и поэтому тут же догонят. «Перегрев двигателей 20%, — сообщила Анатаре». Дотянем? Просто спросил я. Примерно минут через семь будем над ущельями, ответила ящерка. Тогда сбросить скорость будет просто необходимо, чтобы не разбиться. Но до этого будем идти на пределе. Истребители Рикини начали уже заметно отставать, однако уходить, разумеется, и не думали. Интересно, кстати, что изменится с появлением у темного корабля древних? Все-таки у Рикини их девяносто девять. Ладно, с поправкой на нашу атаку. «Минимум девяносто. Хотя, с учетом того, что Темный вырезал почти всех топовых игроков в одиночку, техника Талп цыгов, пожалуй, станет в его руках мощным оружием». «Двигатель греется слишком быстро», — как мне показалось, растерянно произнесла Анатари. Карла, вся надежда на тебя», — обратился я к роботу. «Делай, что хочешь, но мы должны дотянуть до гор». «Я понял», — сосредоточенно ответил тот. А нотаре все же пришлось снизить скорость, так как двигатель уже начал давать сбой от перегрева. Впереди темнели острые горные пики, среди которых скрывался наш потенциальный союзник. Цель близка как никогда, один из истребителей реки не сошел с дистанции и совершил вынужденную посадку где-то в песках. Так что теперь нас преследовали только семь вражеских машин, вновь подобравшихся почти вплотную. Те же два десятка. которые летели следом, значительно отстали. Их даже не видел наш радар. Это, конечно, вовсе не означало, что они устранились от погони. Скорее всего, они просто готовы в любой момент ускориться и прийти на помощь своим. И именно поэтому нам нужно успеть спрятаться в скалах. «А теперь готовьтесь», — ровным, но напряженным голосом произнесла Натари. Резко нырнув вниз, наш истребитель оказался в узкой горной расщелине, длинной как коридор. Пилоты сразу двух машин рекини, видимо, посчитали такой маневр слишком опасным и ушли в высоту. Другие же пятеро направили истребители следом за нами. Самасшедшая гонка продолжалась. Только теперь, каждую секунду, мы рисковали разбиться о какой-нибудь торчащий камень или внезапно возникший на нашем пути мост, соединяющий две скалы. Горный коридор становился все уже и при этом запутаннее. Скругленные стенки напоминали желоб. Позади что-то глухо треснуло, будто произошел обвал. Оказалось, что один из вражеских истребителей не вписался в резкий поворот и разбился о скалу. Теперь наших преследователей осталось четверо. Из-за перегрева он теперь плохо слушается руля, сообщила Аннтаре. Так что некоторое время будем в проигрыше по маневренности. Ящерка, конечно же, скромничала. Если это виртуозное мастерство пилотажа в горных условиях можно назвать проигрышем, то у меня просто закончились все сравнения. Бух! Еще один истребитель Рикини налетел на торчащую кривую скалу и разлетелся на куски. Уже минус два истребителя, которые они потеряли сами. За это, уверен, их по головке не погладят. Вижу, ты привел хвост, написал Темный. «А чего ты еще хотел?» – парировал я. «Ты же не думал, что все пройдет гладко?» «Я хотел, чтобы ты просто забрал истребитель с земли», – резонно заметил темный. «А не устраивал глупые диверсии на космодроме моих соотечественников. Делай, что хочешь, но от хвоста нужно избавиться. Или, как минимум, они должны появиться не раньше, чем через минуту после тебя». «Еще один тип с ультиматумами на мою голову!» Вот только на этот раз не надавишь, а значит придется что-то делать».